Глава 20. Пулеметная очередь вспорола грудь мчащемуся в лобовую атаку кабану, выгрызая из могучей тушки куски плоти и фонтанчик и крови. Несколько дыроколов пронзили зверя насквозь, пробивая сердечную мышцу, и медведь отработанным движением сместил изрыгающий огонь ствол печенега ниже, перечеркивая второй очередью кабаньи ноги. Третий сустав на одной из передних ног разнесло в клочья тяжелой пулей, Кабан потерял равновесие и выркнулся через увешанную мощным трезубцем бивни голову. Сто-килограммовая звериная туша прокатилась несколько метров, срезая оказавшийся на пути куст, и остановилась, подрагивая в предсмертных судорогах. «Чисто!» – коротко бросил в эфир майор, внимательно изучая место скоротечного боя. «Чисто!» – подтвердил базальт. «Один!» – отвернул с линии атаки, ушел на девять часов. «Остальные лежат. Других целей не наблюдаю». «Волчья стая возвращаться не стала!» «Матерые!» – негромко произнес раз, «Поняли, что трупов будет много, не захотели потерь!» «Ждем пять минут и уходим!» – приказал медведь. «Позиции не...» Громкий кабаневиск заглушил его слова. Отчаянный звериный вопль зазвенел, взлетая на высокую ноту, и тут же оборвался, переходя в хрип. Издали донеслось хлюпанье нескольких хлестких влажных шлепков, после чего все стихло. Восьминог, определил раз. Отбегался наш кабанчик, не заметил его, пока аномалий огибал. Несоблюдение скоростного режима и пренебрежение правилами дорожного движения нигде до добра не доводят. Медведь смотрелся в рассвеченный призрачными язычками синего огня мрак лесной чаще. Не столкнуться бы с теми хмурыми ребятами, что ты бок штурмовали, когда они в эпицентр возвращаться будут. По взгляд майора остановился на едва заметном серебристом пятне, пробивающемся через кусты. — Раз, посмотри, кажется, свечение, — пробасил здоровяк. — Это может все упростить. — Точно оно, — подтвердил молодой сталкер. — Только отсюда не сработает, далековато. Подойдем поближе. Кабань теперь уж точно не вернется, зато всех остальных лучше видно будет. Подойти к свечению без накладок не удалось. Метров в двадцати водяной внезапно остановился и заявил, что по тропе больше идти нельзя. Расшвырнул несколько гильз и определил, что на тропу заползла почти двухметровая плешь. Пришлось обходить опасный участок через лес, но из-за растянувшейся между деревьями паутиной, небольшое смещение неожиданно превратилось в солидный крюк. Когда до свечения все-таки добрались... Личный состав отряда две минуты разглядывал переливающееся красными с серебряное пятно, зависшее на высоте полуметра над обмётанными жёлтой сыпью кончиками синюшной травы. Получив эффект дневного зрения ночью, особ двинулся вперёд, стремясь вернуться на звериную тропу, но в десятке шагов от неё вновь пришлось остановиться. «Туда нельзя», – уверенно заявил Водяной. «Вообще! Хоть оттуда и веет спокойствием». «Миротворец!» – неожиданно воувшевлённо воскликнул Раз. «Надо его найти! Водяной, не двигайся!» Он достал из кармана пригоршню гильз. «Откуда точно начинается место, на которое ступать нельзя?» Получив ответ, молодой сталкер принялся разбрасывать гильзы. Одна из них вылетела на небольшую полянку в трех метрах правее, пролетела сантиметров пятьдесят и неожиданно превратилась в едва заметное облачко пыли, медленно тающее в воздухе. «Вот он!» – азартно заявил раз и метнул одну за другой еще несколько гильз, определяя границы смертельно опасной области. «Так», – подытожил он, – «мне нужна еще хотя бы одна аномалия, а лучше две». Раз присел на корточке, выхватил нож и быстрыми движениями начертил на земле какую-то схему. «Да, точно», – подтвердил он, – «лучше две. Подиной, поможешь?» «Раз», – глубокомысленно изрек медведь. «Если тебе от этого станет легче, могу пообещать больше не называть твою тушку чахлой. Только ни за что на свете не ходи в Африку гулять. Знаешь, кто там живет». «Это важно! У меня научная теория, между прочим!» — возмутился раз и принялся наседать на Водянова. «Влад, куда еще идти нельзя? Давай, думай скорее, не то бутылку назад отберу». «Ну и забирай». На лице Водянова не дрогнул ни один мускул. «Там все равно ничего нет». «Уже?» — по лицу Раса скользнула тень удивления. «Когда что успел?» Не дожидаясь ответа, он вперил в него, не возражений, взгляд. «Влад, мне срочно нужны две аномалии. Где они?» «Откуда я знаю?» — обиделся Водяной. «Я вообще не понимаю, что это такое». «Ну, туда идти нельзя, например». Он ткнул рукой, указывая направление. «Еще туда и туда. И вон туда тоже. Да тут полно того, куда идти нельзя». «Стоп!» — прервал его молодой сталкер. «Не все сразу. Так, сюда». Он медленно двинулся в сторону опасного направления, держа на готове уипы пригоршни гильз. А сделав пару шагов, он словно прислушался к чему-то и негромко произнес. «Не то. Это паутина» не подойдет. Раз повернулся к водяному и пошел в следующем из указанных направлений. Через несколько метров он ненадолго остановился и вновь повернул назад. На третий раз его попытка увенчалась успехом. Пробравшись через кусты на небольшое чистое место, окруженное старыми синим с желтыми потеками мхом старыми деревьями, раз секунду помедлил, после чего швырнул гильзу. Та пролетела метра три и начала терять высоту, как вдруг дрогнула и, изменив направление, потянулась вверх, быстро набирая скорость. На высоте человеческого роста она развела резкое ускорение, мгновенно смялась в бесформенный комок и с тихим чавканем исчезла.